Часть двадцать вторая твердыня венчала окатистую гору. Стены крепости были сложены из бревен, как стены избы. Но изнутри их, видно, подпирала насыпь. А снаружи, через шаг, были вкопаны отвесно целые стволы. высотой с десяток сожжений. Стволы эти постепенно заострялись кверху, и на остриях желтели человеческие черепа в татарских малахаях, в пермяцких меховых колпаках, в самоедских ингесах, в сапынах остеков, в пробитых и ржавых русских шлемах. Между стволами-кольями, на стенах кое-где торчали могучие самострелы. Жуткое шествие мертвоголовых стволов перебивали круглые башни из стоймя врытых в насыпь бревен. Башни были без кровель и походили на огромные ребристые трубы. Снизу от подножия горы невозможно было разглядеть, что скрывалось за стенами. Склоны были беспорядочно утыканы заостренными кольями, чтобы затруднить врагу подъем и не пропустить конницу. Единственная дорога, как просека в кольях, круто поднималась к воротам. Она была облита водой и заледенела, как стальная. Похоже, что Пилым был неприступен. В ширной луговине под горой чернели пепелища, сожженных вагулами домов и амбаров. Когда всадники приблизились к этим угольям, серыми стрелами, стелясь по снегу, от них к лесу побежали волки. Повсюду, по сгоревшим посадам, валялись лошадиные оленьи головы, ноги, потроха. Вагулы перебили свои стада, на волков и лаяли со стен свирепые вагульские псы. Подготовились дьяволы, сказал Паклин, хмуро оглядывая молчавшую крепость. Скот положили, хибары пожгли. Даже дорожку нам замостили. Не взять нам князь Пилыма. Шесть всадников безмолвно стояли под горой, глядя на высоченный чистокол с черепами. На ветру шумели близкие леса. Поземка крутилась на застругах Пилымского льда. Они позвякивали уделами и переступали с ноги на ногу, дрожа под залубеневшими попонами. Снег ложился на шлемы, на плечи, на рукавицы, на расставленные колени всадников, на конские гривы. Михаил в раздумье сдирал сусов и бороды, наросшие сосульки. вечеру метель унялась, а к ночи небо совсем очистилось от туч и иниисто рассозвездилось над снежными лесами, над замерзшими реками, над низкими повылами и высокими крепостями вагулов. Князь созвал в своем шатре совет. Посередке в железном решете развели огонь. Дым ворочался под потолком и утягивался в черную дыру над которой скрещивались связанные в пучок жерди. «Брать пилым нам надо скорее», сказал Михаил. «Осада не годится. Лозвинские и сосвинские вагулы нам не страшны. Они боятся, что обратным путем мы можем пройти через них. Но вот пилымские этого не боятся». Петька Кочедык, мой лазучик, сказал, что в Атами, Оусе, Массаве, Партахе, вот Шентале, Ураи уже собирают ополчение на подмугу Асыке. «А в пилы миллион!» — хмыкнул Паклин. «Может, утек давно?» «Он там», — уверенно сказал Калина. «Он не сбежит, гордый. Хоть бы языка их него взять!» — вздохнул Кайгородец. Исур сидел у огня, скрестив ноги, и нервно наматывал на палец хвост на гайки. Заговорили о том, как брать крепость. Михаил молчал, уступая тем, кто был опытнее в делах приступа, зряну бравшему крепостицы по лозве, паклину, осаждавшему городище черемисов. Неожиданный Калина оказался сведущ вратной премудрости. — Хватит спорить! — крикнул, не и Исур. — Ставды брать с пилыма! Срогов у шайтана!» «Ясно, что взять можно только с ворот!» А как-то тарин посмотрел на него Паклин. «Осадные нарты!» — вдруг негромко сказал Бурмот. И все посмотрели на него. «Кто же их поведет?» — помолчав, спросил Зырян. «Я!» — спокойно ответил Бурмот. Калина положил ему руку на плечо, Испытующе глядя в глаза, но только в метель обормотка добавил он. Еще два дня после совета войско отдыхало. Погода стояла ясная и морозная. Вечером третьего дня. К Михаилу Шатер пришли все пятеро воевод бурмот, зырян и сур, Калина и Паклин. Слышь, князь, сказал Калина, по примете быть завтра метели. Метель значит приступ. Князь почувствовал ледяной толчок сердца Он обвел взглядом лица своих воевод. Обмороженное. Суровое, распаханное морщинами лицо Васьки Калины, Строгое лицо Бурмота, Простое русское, дико заросшее волосом лицо Паклина, Чем-то похожего на Полюда, Надменное и красивое татарское лицо Исура, Непроницаемое тусклое лицо Зыряна, Такое, словно тот терпел какую-то давнюю привычную боль. Князь вместо шубы напялил простой тулуп И вышел из шатра. Мороз стянул скулы, резанул по глазам. Далеко-далеко за каменным поясом Пылала ало-вишневая дымная полоса. Над ней остывал туманный булат небосвода. Черная щетинистая крепость на горе Заслоняла зарево. Там, под крепостью, под горою, Спит в великан-богатырь, Пелым Талектур, подумал князь. Спит, охраняй сокровища. Нужны ли они мне? Стоит ли будить? Тревога сосала душу. Михаил повернулся и пошел по стану. Высоко горели костры, освещая шатры и чумы. Русские пермяки, татары. Жарили мясо, латая одежду и обувь, Пересмеивались, переругивались, грелись, Чистили коней и оленей. Никто со зверелым лицом не шаркал течилом по лезвию меча. Стан был мирным и спокойным, Словно бы завтра никому из этих людей не грозили муки и смерть. Тюкали топоры, звенел на походной наковальне молоток кузнеца — Михаил, как чужак, проходил вдоль костров, между чумами, мимо своих людей, стараясь держаться в тени. Из темноты он пытливо вглядывался в столь обычную, будничную, ставшую привычной, жизнь войска. Как ему обрести хоть малую часть этого неброского мужества? Князь не спал всю ночь, глядя на угли костра в решете. Он слышал, как за стенами шатра с бесконечных снегов медленно поднимается ветер. Издалека по реке пополз глухой гул тайги, словно бестелесные духи побежали по лагерю. Эта метель разгонялась, раскручивалась на льду, и начинало бурлить у опушки, наткнувшись на стену леса. Только часовые устало перекрикивались друг с другом. «Тихо на заставе!» «Аллах Акбар!» «Эй, Лапарма!» «Михан, не ходи за камень!» тоскливо вспомнил князь. За два часа до рассвета В шатер вошли воеводы. «Время», — спокойно сказал Калина, Стряхивая с плеч снег. «Стройте дружины!» Тяжело поднимаясь, велел Михаил. Откинув полог шатра, Михаил глядел, как в круговерте метели, В красном свете, разворошенных ветром костров, Выстраиваются его отряды. Княжи подвели коня. Дружин видели, как князь надел тяжелый колонтарь и поднялся в седло. Бормот подал высокую хоругвь, плескавшуюся в метели. Медведь, книга и крест на алом поле. Князь принял хоругвь и вставил гнездо на стремени острием древка. В юго, как в парус... Толкнулась в полотно И князя качнуло вперед К пилы ему И куда-то вдруг В душе князя пропали Страх, неуверенность Тоска Осталась лишь надежда На этих разных людей вокруг Доледенящие да ожидание боя С Богом Сказал Михаил дружинам Вперед Сружины стронулись. Без разговоров, позвякивая железом одна за другой, они шагали в предрассветной метели. Впереди везли осадные нарды, Огромные, высотой в человеческий рост сани, с загнутыми спереди и сзади полозьями, с якорями на цепях, на передке тендере. Сани были загружены льдом, бревнами, камнями, мёрзлой землей. Два десятка самых сильных воинов-пермяков шли между полозьями, под санями и налегали на брусья упоры, толкая сани вперед. А самым первым в одиночестве тарил путь, утопая по колено, маленький бурмот. Вскоре сквозь темную югу показались сожженные повылы, а потом и склон, с набитыми кольями и стеной поверху. Вогульские сторожа, конечно, не спали. Было видно, как их костры снизу освещают круглые бревенчатые башни. Однако в непогоду ни сами они, ни их псы не учуяли приближение врага. «Он наёс!» — негромко крикнул своим бурмот. «Вер йогра керавны пилым! Торре порре эхей!» Он первым бросился вперед к воротам по ледяной дороге На миг Михаилу показалось, что это не войпель раздул метель А бурмот взвихрил снег вокруг себя С ревом осадные нарты быстро поползли вслед за бурмотом Первская дружина, шедшая в строю первой, рассыпалась по склону меж кольев, Обрастая над шапками, поднятыми для защиты щитами Юга дымилась у подножия деревянных стен, укрывая бегущих. На воротной башне взвыли чипсаны стражи Тотчас в крепости застучали барабаны. Приступ начался. Осадные сани ехали по ледяной дороге к воротам. Сверху в них летели стрелы, копья и камни. Но пермяки под санями были укрыты надежно. Эти огромные сани вдруг напомнили Михаилу мамонта Маммута, тушу которого давным-давно привозили в усть самоеды, откопав ее где-то на своих полуночных Пуданах-Нго, последних островах. И память детства, как метель, внезапно взвела душу князя полузабытым ужасом. когда он вновь услыхал вдали сквозь крики свист ветра дикий вой беспощадных вагульских стрел со свистульками в остриях. Этого воя он не слышал с того дня, как вагулы раскорчевали устьвым. Сани остановились у запертых ворот. Пермяки-селочии полезли наружу. Они хватали с тендера плоские якоря на цепях и вбивали их в щели между огромных плах воротных створок. Сверху валились стрелы, копья, нарубленные комли, распарывали щиты из лосиной кожи, поднятые над головами, дробили черепа, отшибали руки. Что-то тонко крикнул бурмот. И тотчас пермики столкнули нарты вниз по ледяной дороге. Нарты заскользили, набирая скорость и вытягивая цепи якорей. И со всей мощи разгона они рванули с створки ворот наружу. Одна створка треснула, но удержалась. Зато другая вылетела, начисто обнажив проход, перечеркнутый бревном засова. Перевернувшись от толчка, осадные нарты покатились кувырком, разваливаясь на части и сбрасывая груз. Остатки отряда Бурмота ринулись в проем. Снизу к ним спешила дружина Зыряна. Со всех сторон князя начали обгонять ратники сначала Бурмота и Зыряна, затем Паклина, после посадские ополченцы Калины, наконец, визжащие Батыры и Сура на конях. Хоругвь, Тяжело колыхалась над головой князя, словно кланялась в спину, уходящим на бой. Князь видел, как черденцы повалили оставшуюся створку ворот и полезли на правую стену, а кайгородцы и вячи на левую. Они должны были пройти вдоль чистокола, сбросить ваголов свеж и соединиться над кручей Тавдинского берега, охватив крепость в клещи. Пермяки и посадские, как круги по воде, должны были расходиться вглубь городка от ворот, затаптывая врага, а конница и сура, как копье, должна была вонзиться прямо в сердце Пилыма, чтобы взять живьем князя Осыку. Михаил медленно ехал по дороге к воротам. Мимо него пятная снег брели, ползли раненые. среди кольев на склоне, Лежали мертвецы Их было бы гораздо больше Если бы в юго не сносила в сторону Вагульские стрелы Южная заря Розовая, как снег на крови Вставала Над ревущим пилымом Над безмятежной серебряной лентой реки Над далекой Хрустальной тайгой Разбитая воротная башня Сверху надвинулась на князя Разявив беззубую пасть, как израненное деревянное чудовище Он схрапывал, мотая башкой над убитыми, что целой кучей лежали в проходе Не опуская хоругви, Михаил проехал под балкой ворот Вступая в кровавые чертоги погибающего Пилыма Вагульский городок, погруженный в чашу из насыпи с чистоколами Казалось, тянулся вверх Вставал на цыпочки, чтобы увидеть мир закрытый стенами Высокие дома башни из врытых бревен Венчались берестяными и кожаными шатрами За изгородями на двух, трех, четырех столбах Торчали амбары самьяхи С выступавших стропил свисали длинные резные доски С колдовскими узорами Глядели вниз на узкие улочки звериные черепа На тесных перекрестках корячились огромные идолы, не из обтесанных бревен, как у пермяков, а из цельных, размоченных и выгнутых деревьев, с десятками рук, со скаленными пастями, с ветвистыми рогами. Город нелепо и уродливо громоздился над людьми, а люди дрались друг с другом среди тысячи его ног. И в драке уже не было никакого порядка, задуманного изначально. Каждый налетал на каждого, и все на всех. Резали, рубили, кололи и рассекали. Большие вагульские луки, клеенные из березы, ели были хороши на просторах редколесной янгии, но не в кутерме улочек. Зато маленькие луки пермяков... задуманные для охоты в буреломах и чищобах, били толстыми стрелами среди столбов самьяхов так же верно, как в парме. Длинные копья вагулов, привыкшие с разгона, конницей налетать на ошарашенного врага, не находили простора для удара, для разворота, а короткие могучие пермяцкие копья с большими иззубренными листами наконечников что предназначались для плотной рукопашной стычки с медведем у берлоги, и среди стен также верно пробивали ребра, спарвали животы, как и в глухих ельниках. В Вьюга бурлила в улочках, кружила людей, смешивала в единый общий рев мужские крики, хрипы, стоны, женские вопли, детский визг и плач. Свисту и вою ветра вторил треск и гул. разгорающихся пожаров.